«Я хочу, чтобы у нас было венчание», сказала Ксюша. «Хорошо», — ответил Петя, снимая носки, джинсы и подбираясь к Ксюше справа. Она так решила. Он спит слева, а она справа. Ему было не очень удобно, поскольку баба Роза еще в детстве напугала его, что спать на левом боку вредно и можно умереть от разрыва сердца. И теперь, чтобы подобраться к Ксюше, которая считала, что засыпать надо, непременно обнявшись, он должен был лежать на левом боку спал он плохо поскольку видел во сне бабу розу которая грозила ему пальцем и требовала чтобы он высунул руки из-под одеяла и держал их ровно вдоль тела на пододеяльнике но ксюша прижималась к нему со своего справа и он покорно обнимал ее со своего слева мучаясь ночными кошмарами ты меня любишь «Угу». я хочу чтобы все было красиво понимаешь ты спишь что ли Они с Ксюшей собирались пожениться. Вроде как считалось, что Петя сделал предложение, а Ксюша согласилась. Когда именно произошло это судьбоносное событие, Петя не помнил. Но в принципе был не против. Какая разница? И так живут вместе. Ксюша хотела свадьбу. И ее мама, Елена Ивановна, хотела свадьбу. И тетя Люба, родная сестра Елены Ивановны, тоже хотела свадьбу и они решили, что Петя сделал предложение, и Ксюша, конечно, сказала «да». Петя точно помнил, что жить вместе предложила Ксюша, и он ответил «да». Помнил, как Ксюша с торжественным видом открыла входную дверь, и его встретили две взволнованные женщины, Елена Ивановна и тетя Люба, стоявшие по стойке смирно в коридоре. Елена Ивановна неловко повернулась и уронила тарелку, после чего заохала и побежала за веником. Тётя Люба молчала. «И что это значит?» — спросила, наконец, она. «Что это за трансфэр такой?» Петя улыбнулся. Тётя Люба очень смешно тянула гласные. Получалось «трансфэр». «Тётя Люба, не начинай, ладно?» — решительно заявила Ксюша, и потащила Петю в свою комнату. «Ксюха, это бесовщина!» — крикнула вслед тётя Люба. «Не обращай на неё внимания», — прошептала Ксюша Петя. «Она скоро уедет. Наверное. Она не всё время здесь живёт». «Ленка, и ты потерпишь бесовщину в доме?» — прокричала тётя Люба на всю квартиру. Елена Ивановна зашелестела, успокаивая Любу, и предлагая оставить девочку в покое. «Да на этой девочке пробу ставить негде!» Тетя Люба, видимо, стояла под дверью комнаты, не оставляя ни одного шанса на то, что ее не услышат. не стыда, ни совести! На голубом глазу мужика в дом привела! А ты, Ленка, потакаешь! И этот тоже хорош! Ему что ж, жить негде! Я спрашиваю, что, жить-то негде?» «И где ж Ксюха такое счастье подобрала, беспризорная?» «Тетя Люб, прекратите!» Ксюша подскочила, распахнула дверь, да так, что тетя Люба, опиравшаяся плечом, чуть не влетела внутрь рыбкой, как в кино. «А ты мне не указывай, прекращать мне или начинать. Ты кто? Ответственный квартиросъемщик?» «Нет, мать твоя съемщица. А блуда я не потерплю». «Петя — мой жених, между прочим!» — проорала Ксюша и снова хлопнула дверью. В коридоре стало сразу тихо. Только раздался звон посуды. Елена Ивановна, видимо, снова выронила тарелку. «Кто я?» — захохотал Петя. «Не волнуйся, это я для тетки. Она у нас того, с придурью. В церковь ходит. Совсем с ума сошла!» — улыбнулась Ксюша и села к Пете на колени. «Слушай, может, я поеду?» «Как-то неудобно», — засомневался он. «Как хочешь. Уезжай, я тебя не держу», — обиделась Ксюша. «Но ты ведь сам говорил, что хочешь со мной жить». «Ну да». Петя пытался вспомнить, когда он такое сказал. «Вот и живи», — заявила Ксюша. «Все нормально будет». В тот вечер, когда Петя в первый раз остался у Ксюши на правах жениха, ему приснилась баба Роза. Откровенно говоря, он вообще не спал в ту ночь. За стеной тихонько вздыхала Елена Ивановна, а тетя Люба достаточно громко читала молитву. Или ему казалось, что прямо за стеной. В какой-то момент ему почудилось, что одна из женщин плачет, и Петя разбудил спокойно спящую Ксюшу. «Кто-то плачет», — сказал он. «Это кошка соседская», «Не обращай внимания», — ответила Ксюша. К плачущей по ночам кошке Петя привык быстро, как и к женщинам за стенкой. Он вообще ко всему быстро привыкал. Уже следующим утром он почувствовал, что отношение к нему изменилось. Елена Ивановна налила ему чай, а тётя Люба поставила тарелку с сырниками. «Ну что, жених, ешь давай», — сказала она требовательно. Петя проворно заглотнул сырники и выпил чай, слабый и сладкий. Он бы предпочёл кофе, но постеснялся попросить. «Мам, погладь, пожалуйста, Петя рубашку». Ксюша вышла из ванной, а то в сумке помялась. «Да, я и сам могу». Пете стало неудобно. «Сидите, сидите», — подскочила Елена Ивановна и кинулась гладить рубашку. «Наверное, тогда и решилась», — что Петя жених, Аксиуша невеста, и свадьба скоро.